Разочарованно заныла. А ты иди, иди, не громко, — негромко ответил он, махнув рукой. Она быстро взбежала по лестнице, вошла в комнату Егора и, увидав его, лежащим на диване, задыхаясь, прошептала. — Николай бежал из тюрьмы. «Какой — Какой? — хрипло спросил Егор, поднимая голову с подушки. — Их там двое. Весовщиков идет сюда. Чудесно! Он уже вошел в комнату, запер дверь на крюк и, сняв шапку, тихо смеялся, приглаживая волосы на голове. Упираясь локтями в диван, Егор поднялся, крякнув, кивая головой. «Пожалуйте!» Широко улыбаясь, Николай подошел к матери, схватил ее руку Как бы не увидал я тебя хоть назад в тюрьму идти никого в городе не знаю а в слободку идти сейчас же схватит хожу и думаю дурак зачем ушел вдруг вижу Ниловна бежит я за тобой как это ты ушел спросила мать Он неловко присел на край дивана и говорил, смущенно пожимая плечами. Случай подвернулся. Гулял я, а уголовные начали надзирателя бить. Там один есть такой из жандармов, за воровство выгнан, шпионит, доносит, жить не дает никому. Бьют они его, суматоха! Надзиратели испугались, бегают, свистят. Я вижу, ворота открыты, площадь, город. И пошел, не торопясь, как во сне. Отошел немного, опомнился, куда идти. Смотрю, а ворота тюрьмы уже заперты. «Хм, — сказал Егор, — а вы бы, господин, воротились». Вежливо постучали в дверь и попросили пустить вас. Извините, мол, я несколько увлекся. — Да, — усмехаясь, — продолжал Николай, — это глупость. Ну, все-таки перед товарищами нехорошо. Никому не сказал ничего. Иду, вижу, покойника несут, ребенка. Пошел за гробом, голову наклонил, не гляжу ни на кого. Сидел на кладбище, обвеяла меня воздухом, и одна мысль в голову пришла. «Одна — Одна? — спросил Егор и, вздохнув, добавил. — Я думаю, ей там не тесно. Весовщиков безобидно засмеялся, тряхнув головой. — Ну, теперь у меня голова не такая пустая, как была. — А ты, Егор Иванович, все хвораешь? — Каждый делает, что может, — ответил Егор, влажно кашляя. — Продолжай. Потом пошел я в Земский музей, походил там, поглядел, а сам все думаю, как же, куда я теперь? Даже рассердился на себя. И очень есть захотелось. Вышел на улицу, хожу, досадно мне, вижу... Полицейские присматриваются ко всем. Ну, думаю, с моей рожей скоро попаду на суд Божий. Вдруг Ниловна навстречу бежит. Я посторонился, да за ней. Вот и все. — А я тебя и не заметила, — виновата молвила мать. Она рассматривала Весовщикова. И ей казалось, что он как будто легче стал. Верно, товарищи, беспокоится, почесывая голову, сказал Николай. А начальство тебе не жалко, она ведь тоже беспокоится, заметил Егор. Он открыл рот и начал так двигать губами, точно жевал воздух. Однако, шутки прочь, надо тебя прятать, что нелегко, хотя и приятно. Если бы я мог встать... Он задохнулся, бросил руки к себе на грудь и слабым движением стал растирать ее.